Дано Арнаутова, Евгения Соловьева, Ланцет и Мейстер. Дело номер один. Ведьмин кот. Глава первая. Нехорошее место и неправильная статистика. Идиотская ситуация сама по себе не возникает. Обязательно должен быть в наличии хотя бы один идиот. Вейда фон Моргенштерн, Поттер Мейстер, святого ордена длань господней. Как ж меня так? Угоразделото. Станислав Есенинский, аспирант кафедры общей психологии. Дамы и господа, я требую продолжения банкета, провозгласил Ярик и пафосно раскинул руки, словно желая объять необъятное. В роли необъятного выступали предвечерняя Гороховая улица и шумная компания, которая только что вываливалась из уютного ресторанчика. Тот был всем хорош, но закрывался в совершенно пошлое время. Всего-то в одиннадцать, а бывшим однокурсникам хотелось продолжения. Души требовали подвигов, и тела, щедро заправленные алкоголем, это требования поддерживали. Стас вздохнул. У него на остаток вечера имелись совсем другие планы. Поправил ремень на плечной сумке, обнял Маринку за талию и уткнулся лицом в пушистые вкусно пахнущие волосы. Надо же, она так и носит парфюм, который они вместе выбирали: цитрус, белый чай и что-то легкое, цветочное. Один вдох и от воспоминаний слюной захлебнуться можно. Господам мы согласны, заговорила компания. Куда завалимся? Арлекин тоже закрыт, жалко. Кто знает место, откуда нас до утра не выгонит. Ой, ну не знаю, мне вставать рано. Завтра уже почти сегодня, блин, протянула Наташа. И проверка будет как раз. Стас ей посочувствовал. У школьных психологов даже на летних каникулах работы по горло. Причем самый бессмысленный и беспощадный бумажный. Натусик, ты чего? Ахнула Юлька. Первый красавица курса, ныне успешный блогер. Подписчиков она себя набрала, призывая выйти из зоны комфорта людей. которые эту зону в глаза не видели, и проблем Наташа в упор не понимала. Мы три года не виделись, а ты сваливаешь, бросаешь друзей. Возьми отгул на пару дней, посоветовал Ярик и предложил отшароты души. Хочешь, я тебе справку напишу. Ага, вот только больничного от психиатра мне на работе и не хватает. Ожидаемо обиделась Наташа. Ярик, ты дебил? Ярик не дебил, он умный. Возмутились из толпы. «Знаешь, как тебя зауважают со справкой от психиатра? Так и скажи, что всех там поубиваешь, и тебе ничего не будет. Короче, кто с нами? Ребята, а давайте споем. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра...» Это же надо так виртуозно не попадать ни в одну ноту. Стас чуть уши ладонями не зажал. Маринка хихикнула ему в плечо. — Товарищи, а к кому вписаться можно? Я забыл свою гостиницу. — Леня, таки мы уже не сомневались. Мы удивлены, что ты не забыл приехать. И даже город не перепутал. И год. Пойдем, чудо, у меня переночуешь. Ну, долго вас еще ждать? — Ярика понесло, — шептом прокомментировала Маринка, прижимаясь к Стасу. Точно сейчас отправиться бухать до утра. Он такой, согласился Стас и погладил ей спину, с удовольствием чувствуя, как отзывается дрожью упругое девичье тело. Все делает с полной самоотдачей, Мариеш. А давай уйдем потихоньку. Им не до нас. Они сейчас наполовину разбредутся по домам, а остальная половина в какой-нибудь кабак завалится. Поехали ко мне. Бабушка тебе обрадуется, ты ж знаешь. Да я в гостиницу думала, твоя бабушка спит уже, неудобно будить. Она потёрлась об его руку холодной щекой, и Стас, проглотив заверение, что будить бабушку вовсе не обязательно, молча выругал себя болбесом. Замёрзла бедняга. Это же Питер. Если днём было тепло, к ночи погода может раза три перемениться. Вот она и поменялась на промозглую ветреную слякоть после короткого дождя. А Марина от Питера отвыкла и явилась по-южному в нарядном легком платьице. В ресторане все было отлично, а сейчас он даже плотный твит холодом продувает. «Ясенецкий, ты точно болван!» Стас снял пиджак, набросил Марине на плечи, и она, не став изображать сильную и независимую, торопливо сунула руки в рукава, да еще и завернулась в полы, как в понче. «А теперь...» — Поехали ко мне, — с триумфом провозгласил Стас. — А то я замерзну, и завтрашний экзамен у спецкурса сорвется по техническим причинам. Ты же не дашь мне подвезти родной вуз в целом и Отто Генриховичу в частности? — Стас, ты манипулятор, — фыркнула Марина. — Учти, я все расскажу твоей бабушке. — Ой, смотри, котик. Кс — Кс-кс-кс. Она даже из объятий вывернулась, азартно подавшись вперед и вглядываясь в тень от фонаря, где что-то белело. «Охотница, амазонка», — умилился Стас. «Артемида, котиколюбивая». Хм. «Фелициус?» Нет, это на латыни, а надо греческий. «Откуда здесь кот? Еще и такой?» Кот и правда сидел на краю тротуара, опасно близко к проезжей части. Белоснежно-пушистый, здоровенный, он подозрительно уставился на них парой круглых янтарных огней и неуверенно повел ушами, тоже пушистыми, увенчанными роскошными кисточками. — Муэнкулм, — опознал породу Стас, — на самовыгуле, наверное. Хотя какой идиот такого кота на самовыгул отпускает? — Он потерялся. Марина распрямилась и обернулась, грозно сверкая взглядом. «Его нельзя тут оставлять, либо машина собьет, либо собаки порвут. Стас, мы должны что-то сделать». «Должны сделаем», — со вздохом согласился Стас. «Ну а что, он же не дурак спорить с Мариной, которая приспичила наносить добро и причинять пользу». «Да и правда, жалко животину. Сидит такой несчастный, ошалевший, наверное, никогда на улице не был. С балкона свалился, что ли?» Он оглянулся вокруг, удивляясь внезапно наступившей тишине, и вдруг понял, что они с Маришкой остались одни. Остальная развеселая компания куда-то рассосалась, на углу гороховой фонтанки совершенно тихо. И машин не видно, как будто не центр Питера, а окраина какая-то. Ну и ладно, ну и хорошо, кота шумная толпа точно испугала бы. И так они сейчас изловят бедную тварь, и куда Маришка с этим котом делится? В хостел, где она забронировала место с животными, точно не пустят, а до поезда еще три дня, так что поедут они к стасу домой. Завтра он часов до трех ассистирует на экзамене, потом свободен, потом воскресенье, а на понедельник с кафедры можно отпроситься. Значит, эти три дня они погуляют по городу, пройдутся по любимым местам, уже сами, без толпы бывших однокашников. Ночевать она тоже будет у него, и наверняка они откажутся вспомнить прошлое. Очень приятное прошлое, между прочим. А за котом бабушка с удовольствием присмотрит. Наслаждаясь цепочкой безупречных умозаключений, Стас осторожно шагнул к коту. прикидывая, что надежнее, подобраться постепенно или броситься рывком. Если первое, можно не успеть, кот и так переминается с лапы на лапу, вот уже отступил назад, сейчас юркнет в чернильной тени подворотни, и там его точно не отыскать, если второе, подерет же зараза с перепугу. Он подтянул ремень сумки, чтобы не мешала, закинул ее за спину и сделал еще два медленных скользящих шага, расслабленно и внимательно держа кота взглядом, словно партнера на татами. Кот неуверенно отступал и вид при этом имел растерянный, как молодой специалист вместо частной клиники, попавший на практику в районный психдиспансер. Дистанцию, впрочем, держал грамотно на две руки. По пятам за Стасом кралась Мариинка, воркующим тоном обещая коту все благоземные. «Смотри, парадная открыта», — негромко заметил Стас. «Может, он отсюда выскочил?» Пригляделся к темному пятну и удивился. Именно эта дверь в этом доме, прекрасно известном всем знатокам Питера, сейчас совершенно точно должна быть закрыта. Потому что экскурсии в ротонду проходят до десяти вечера, В остальное время тяжелый металл с кодовым замком охраняет покой жильцов от не знающих меры туристов, уродов вандалов и повернутых на эзотерики притурков. Последним здесь особенно как медом намазано. И, конечно, кот, испугавшись неловкого движения Маринки, ломанул именно туда. Вот зараза, вздохнул Стас. Теперь, конечно, никуда не денется. Но лови его там по лестницам. Это феротонда? как-то неуверенно протянула Марина. — Та самая, где мы на первом курсе были. Ты еще всякое рассказывал? — Рассказывал, ага. Изо всех сил распускал хвост перед хорошенькой провинциалкой, любуясь, как Маринка распакивает огромные карие глазища. И длинные ресницы, и черные, без всякой косметики, бросают тень на смуглые щеки. Ох, как он тогда старался! Все городские легенды вспомнил. И про дыру в другое измерение, и про дьявола, который исполняет желания тех, кто придет сюда в полночь и поднимется по нужной лестнице, той, что заканчивается тупиком, упираясь в стену, и про масонов, что якобы устраивали здесь собрание, вот уж ерунда. Станут люди из высшего общества собираться в парадный, как льумпины какие-то. и мрачные страшилки проповешенного на люстре, пропавших в подвале и бросившихся из окна. Не забыл. А сейчас, глядя на Марину, которая вдруг расхотелась идти в темный провал, ведущий к мистической жемчужине Питера, очень об этом пожалел. Ката ей по-прежнему было жалко, но в пиджак Маринка куталась так, словно сейчас не август, хоть и питерский, а ближе к ноябрю. — Постой на улице, я сам схожу, — предложил Стас, предусмотрительно не позволив себе даже улыбку. — Не дай бог, Маришка обидится, и грандиозные планы полетят кувырком. — А ты пока такси вызови, только укажи, что с животным. — Нет уж, — Маринка решительно прошла мимо него, включая фонарик на телефоне. — Вместе поймаем. Даже если здесь и правда в полночь появляется дьявол, сомневаюсь, что ему нужен чужой мейн-кун. Он же князь тьмы, подхватил Стас. Наверняка носит все черное, а тут кот белый пушистый. Представляешь, как он дьяволу мантию обшерстит? Маринка хихикнула. И вообще, какие коты в деловой командировке? Максимум вырваться кофе в посадобле попить или на концерт шнура заглянуть. Маринка хихикнула, снова и окончательно успокоившись, пошла рядом. Темный коридор, поворот за угол, шаги казались непривычно гулкими. По стенам от фонарика Марины прыгали тени, и Стас подумал, что вот сейчас, пока еще кот им не мешает, самое время поцеловаться, а то и вообще полночь они вдвоем в ротонде будет что вспомнить. Как назло, белое пятно снова мелькнуло впереди и через несколько мгновений оказалось ровно между четырьмя колоннами ротонды. Ветхие металлические лестницы уходили наверх в непроглядную тьму. Интересно, почему нет освещения? Может его на ночь выключают? Кис-кис-кис! Опять позвала Маринка, и на этот раз кот почти подошел к ней доверчиво таращив глаза и покачивая пышным хвостом, но в последний момент опять свернул, сел посреди площадки и начал умываться, поглядывая то на Марину, то на Стаса. Давай с двух сторон. Решил Стас и начал заходить слева. Только смотри, чтобы не поцарапал. Может, на него пиджак накинуть? Потом сразу в такси сядем, не замерзнешь? Шаг, еще один до кота оставалось совсем немножко. Пожалуй, броском его уже можно накрыть, но вот пугать точно не стоит. Стас, вдруг сказала Маринка странным напряженным голосом. Стас милый, может, ну его что-то мне не по себе. Давай завтра вернемся и поищем, Стас, я боюсь. Мариш, ты чего? удивленно обернулся к ней Стас. Ладно, как скажешь. И сделал еще шаг, но в другую сторону от кота к девушке. Белое пятно сверкнув пугающими яркими глазами метнулось к нему, толкнуло пониже колено. Стас едва не запнулся, позорно неловко перескочил через кота, пытаясь не наступить на хвост или лапу. Неожиданно тяжелое и тугое тельце снова вильнуло, заплело ему ноги и стас все-таки упал. На автомате вошел вукееми, выставив руки, но пола не коснулся, пролетел насквозь. Перед глазами вспыхнуло и тут же потемнело. В ушах раздался испуганный вскрик Маринки. В лицо ударил обжигающий ледяной ветер, голова закружилась, Стас пытался ухватиться за что-нибудь, но все вокруг вертелось. И он тоже вертелся и летел куда-то. — Как калиса в кроличьей норе, — мелькнула мысль. — Что вообще? А-а-а! И тут же все закончилось приземлением, на удивление мягким. По ощущениям он упал с высоты своего роста. И тело среагировало, как на тренировке, собралось, перекатилось, остановилось в положенной позе, ста срывком втянул воздух, медленно выдохнул и встал. А шаломленно закрутил головой, пытаясь разглядеть хоть что-то. После темноты в ротонде сумерки вокруг показались очень светлыми, прозрачно белесыми, и могучие стволы деревьев пропступали через них совершенно ясно. В лицо повеяло холодом и сыростью, но непривычной промозглостью Питера, а влажным духом леса, густым и резким полным запахов листвы, свежей уже опавшей земли, грибов и еще чего-то, что стас до、да、мозга костей городской житель не смог опознать, но совокупность этих оттенков будоражила и пугала сама по себе. даже несмотря на то, что никакого леса вокруг быть просто не могло, а он был равнодушный, чужой, жуткий, невозможный, как ни посмотри, и при этом убийственно настоящий. Чтобы окончательно в этом убедиться, Стас наклонился, придерживая сумку, зачерпнул горсть листьев, прихватив мягкой влажной земли, растир между пальцев и поднес к лицу. Запах ударил в ноздри и тут же над головой ухнула какая-то птица, гулко и словно бы насмешливо. Стас появился. Доступные тесты на галлюцинации проводить смысла уже не имело. Ну, надавит он пальцами на зрачки и подопущенными веками толку, а звуки, запахи. Глупо надеяться, что его обманывают сразу все органы чувств. А главное из чего? Упал в ротонде, ударился головой и стоит посреди ночного леса, пока его бессознательное тело откачивают врачи. Всююжет из дешевого мистического триллера. Как же меня так угораздило-то? – спросил омслух неизвестно кого. Неизвестно, кто отвечать не стал. Только птица заорала еще раз. Реальность, данная в ощущениях, утверждала, что Стас попал в лип во что-то непонятное, но однозначно не хорошее. Память издевательски напомнила, как он смеялся над слабой нехорошего места и городскими легендами о ротунде. Двери в иные миры. Кто ж знал-то? Маринка. Вспыхнула мгновенная паника. Она осталась там, хоть бы не сунулась никуда, хоть бы ее не затащила в эту дрянь. И что она подумала, когда он вот так исчез прямо на ее глазах? Ей же никто не поверит, сумасшедшие посчитают. И бабушка. Бабушка никогда не узнает, что со мной случилось. Пропал без вести. Бабушка не перенесет. Надо выбираться, сказал он снова вслух, пытаясь обрести уверенность в звуках собственного голоса. Если есть путь сюда, должен быть и отсюда. Я найду обязательно. Так же просто не бывает, чтобы провалиться неизвестно куда и без возврата. Статистика пропажи людей с тобой не согласится. Ста снова заставил себя глубоко вдохнуть, отгоняя подкрывшуюся панику. Этого ему никак нельзя. Страх убивает быстрее, чем настоящая опасность, лишает воли и сил, скрывает возможности, не дает бороться. Вдох на три счета, задержать дыхание, выдох на четыре раза: два, три раза: два, три, четыре. Голова слегка закружилась, зато мысли сразу прояснились. И Стас опять огляделся вокруг, уже намеренно разыскивая любые странности. Лес как лес, деревья, кусты, опять деревья, камень. Стоп, камень! В шагах в пяти от него, среди невысоких густых кустиков, торчал серый камень. Узкий и продолговатый, неприятно схожий с надгробием. Стас подошел к нему, пощупал шершавую поверхность. Не показалось, каменная стелла высотой ему по грудь, Действительно, исчерчено какими-то знаками. Торопливо достав iPhone, посветил экраном. Руны, точно руны. Уж он-то на них когда-то насмотрелся, даже выучил простейшие значения. Как их можно не выучить, если твоя девушка начинает утро с гадания на кофе и даже в постели не расстается с колодой таро и мешочком разных костяшек. Пару раз они ругались по этому поводу, пока Стас не смирился. Мысли о Маринке больно резанули, но Стас опять их старательно отогнал. Мгновение он думал сфотографировать знаки, но сразу сообразил, глупо. Заряда надолго не хватит, а еще надо понять, оставаться ли здесь или выбираться к человеческому жилью. Потянул из сумки учебник по истории психиатрии, удачно заложенный карандашом, и принялся лихорадочно срисовывать столбики рун на чистый фарзат с подсвечиваемым iPhone. За раза батарея просела больше, чем наполовину. Если прямо сейчас эта штука не отправит меня обратно, придется уходить. Пришла ясная и почти спокойная мысль. Здесь ни еды, ни воды. Я быстро ослабею, и тогда уже не факт, что получится дойти до людей. Надо признать, выживальщик в лесу из меня так себе. А если здесь хищники водятся и все такое, считай приговор. Но меня могло выкинуть посреди необитаемого континента или в мире, где людей вообще нет. Или так нет, об этом я думать не стану. Кто-то эти руны вырезал, значит люди здесь есть. Знаки даже мхом не затянуло. Камень чистый, значит резали их не так уж давно. Найду тех, кто это сделал, и постараюсь договориться. Главное дожить до этого момента. Дыши, Станик, не паникуй. Тебе надо вернуться к бабушке, к Маринке, домой. У тебя там любимая кофейня осталась. Тыквенные латте сам себя не выпьет. И перездача у четвертого курса завучников Отто Генрихович на тебя надеется, а осенью премьера новых мстителей надо же сходить, чтобы потом уверенно обсуждать какая-то гадость. Дыши, рисуй. Это вот что за корявая закорючка? Уже не руна, а змея, кусающая себя за хвост. Вермунгант что ли? Тоже отсылка к скандинавии. Но вот этой руны у Маринки не было. Она какая-то незнакомая. А нет, это Райда перевернутая руна пути. Кстати, символичненько. Так, вроде все. Для очистки совести Стас похлопал по камню ладонью, провел по невидимым взвешивающихся сумерках знаком. Ничего. Если стела и работала как дверь, то сейчас она закрылась намертво. Ни щелочки, ни намека на скважину. Он встал с колена, отряхнул брюки и вздохнул. Замшевые туфли-лоферы для леса не годятся. Когда они развалятся, вопрос времени, причем ближайшего. Но вариантов нет, надо идти. Немного поколебавшись, Стас выключил телефон. Мда, в темноте идти рискованно, но кто знает, когда остатки заряда понадобятся для чего-то по-настоящему важного. А пока, вон, луна уже встает. Круглая такая, желтая и яркая. Сразу стало светлее. Понять бы еще, куда идти. Лес вокруг молчал, не давая подсказок и ничего не запрещая. Стас поправил сумку, еще раз вздохнул и пошагал наугад, выбирая место, где было поменьше кустов. Семь случаев гибели от укуса змеи, пожар на мельнице, вспышка лихорадки с красной сыпью, двое умерло от бешенства, одного укусила якобы дохлая лиса, с которой болван решил снять шкуру, второго — собственная собака, и еще пожар на этот раз сгорел общественный авин, укусила змея, восьмой случай и снова смерть. А ведь гадюки летом не слишком опасны, хоть кто-то должен был выжить. Пересох деревенский колодец, а в другой деревне колодезная вода протухла, отдает болотам и чисткой не помогает. Еще один эпидемический казус, на этот раз тифозный. Впрочем, при гнилой воде как раз неудивительно, но пострадала всего одна семья. И вот это странно, обычный тиф распространяется мгновенно. Обрушился мост через ручей. Это, скорее всего, сюда никак не относится. Но деревенским старостам было настрого приказано сообщать о любых чрезвычайных происшествиях. Вот они и стараются. Гнилые мосты и порченные колодцы, ядовитые змеи и бешеные животные, пожары и болезни, ушедшие обратно в землю родники и сломавшие на ровном месте ногу кони, По отдельности совершенно ничего особенного и необычного такое происходит повсеместно и постоянно. Однако что-то не дает покоя, зудит, словно комар в темноте, и не поймать, не отмахнуться. Видо потерял виски, устало прикрыл глаза, оперся подбородком о сплетенные пальцы, поставив локти на стол. Перед ним лежал список происшествий, собственноручно сведенный из донесений сельских священников. мелких служащих и орденских освидетельствий. Список, в котором Вида уже выучил каждое слово, и сейчас стоило опустить тяжелые веки, ровные чернильные строчки сами всплывали перед внутренним зрением. Самые обычные происшествия, просто их слишком много. Вот уже вторую неделю Вида упорно копался в архиве, не передоверяя это секретарю, в основном, потому что и сам точно не знал, что ищет. Пожары и бешеные лисы — это не орденское дело. Паттермейстеры не гоняются за гадюками, даже если те в этом году отличаются особенной злобностью. А мост мог упасть и сам, если за ним плохо следили. Мог ведь, разумеется. — Герпатер Мейстер, прошу прощения. — раздался знакомый голос, и Вида открыл ничуть не отдохнувшие глаза. — Господин Фильдс, — удивился он, — разве к вечерне еще не звонили? — Три часа назад, с вашего позволения, — сухо подтвердил секретарь. — Если у вас нет поручения, я бы хотел откланяться. — Господа ради, Фильдс, я давным-давно сказал, что вы не должны задерживаться вместе со мной. Вида поморщился, чувствуя одновременно вину и досаду. Конечно, уходить со службы раньше начальства это дурной тон. Однако он действительно предупреждал Филца, что часто забывает о времени, и этому примеру совершенно не обязательно следовать. Прошу прощения, Герр патермейстер. Чопарна из едва заметной неприязни отозвался секретарь. Я не считаю возможным лишить вас должной помощи. «Зато считайте возможным упрекнуть меня в этом», — очень хотелось сказать вида, но он сдержался. Хотя позиция Фильдса в данном вопросе все чаще вызывала глухое раздражение. «Ну что это такое в самом деле? Разрешение уходить в положенный час тебе дано. Либо пользуйся им, либо уж тогда не жалуйся. Остройте из себя мученика». «Идите, Фильдс». Уронил он вслух, привычно одернув себя, не позволяя усталости и гневу, прорваться ни словом, ни тоном. «Я очень ценю ваше старание, но сейчас, право, оно излишне. Отдыхайте, и в будущем прошу помнить, что сохранять силы — ваш долг перед Орденом и Господом. Я сам здесь все закончу». «Да, герпаттермейстер», — поклонился Фильдс, — «доброй ночи, да благословит вас Господь». Видохивнул и снова уткнулся в список. За окном уже стемнело и следовало подлить масла в лампу. Фитиль начал потрескивать и чирикать, но он не хотел вставать, боясь упустить ниточку мыслей, которую снова с трудом поймал. Итак, все дело в том, что прышествий слишком много по сравнению с обычным их количеством. Пожары в сухое время года нередкость, змеи тоже постоянно кого-то кусают. Но в прошлом году он проверил, таких случаев по округе было всего два. В позапрошлом и третьего года три и четыре соответственно, а четыре года назад и вовсе один. Статистика неумолимо намекала, что либо в этом году крестьяне особенно неосторожные, либо змей попросту стало больше. Фельдс позавчера, увидев его выкладки, поджал губы и заметил, что статистика должна основываться на более длительном периоде наблюдений и более обширных данных. Видас этим был полностью согласен. Но вот беда, таковые наблюдения и данные попросту отсутствовали. Его предшественник по управлению окружным капитулом не считал нужным отмечать то, что напрямую не касалось деятельности Ордена. Протоколы допросов, сводки подозрительных происшествий, даже количество выданных кошачьих жетонов, пожалуйста, сколько угодно. Порядок в документах он оставил после себя идеальный. Но считать деревенские пожары и бешеных собак чудить изволите, герпоттермейстер. Ясно видел вида в холодном взгляде многоопытного фильца, доставшегося ему вместе с капитулом. Самое неприятное, что вида подозревал, так оно и есть. Ведь может все это быть не происками той стороны, а обычным стечением обстоятельств. Весна была дождливой, вот лягушки и расплодились, а это естественным образом повлекло увеличение количества змей. Лето, напротив, выдалось сухим и жарким, вот тебе и пожары, и пересохшие родники, а где меньше воды или она ненадлежащего качества, там вспыхивают болезни. Все это он превосходно знал и понимал, но азарт, вставший на след гончей, такой темный и сладкий, что уже почти сродни греху, не давал отмахнуться от происходящего. Виден утром чувил, что рядом происходит что-то неладное. Все-таки встав и заправив лампу, он надолго замер над списком, выглядываясь так пристально, что виски опять заломило. а потом, встрепенувшись, бросился к шкафу за подробной картой округа. И города, и всех своих пяти поднадзорных деревень. Расстелив карту на столе и поглядывая в список, он лихорадочно быстро отмечал карандашом точки, где в последнее время происходило нечто странное. Нечто, вредящее людям. Одна точка, вторая, пятая... Когда карта стала напоминать булку щедро усеянную маком, по спине пополз холодок, а видо понял, что чутье его не обмануло и статистика превосходная наука. На северо западе от города, в окрестностях деревни Флюхенберг точек не оказалось вообще ни одной. Здесь ничего не горело и не рушилось, не умирали от вспыхнувшего и тут же пропавшего тифа семьи, никого не кусались змеи и бешеные лисы. благодатное место, осенённое Господом, или нет? Потому что если соединить крайние точки вокруг Флюхенберга кольцом, становилось понятно, что центр этой благодати не в деревне, а несколькими милями западнее. На карте это выглядело пустым округлым пятном, вокруг которого творилась враг знает что. Середина пятна приходилась на густой старый лес. Ивиде фон Маргенштерн, подтермистер ордена Дланьи Господней, по долгу службы прекрасно знал, что там находится.